«Деньги вперёд!» Незнакомец небольшими шажками прохаживался в пространстве, образованном колоннами. Это был человек лет сорока, бритый с плотным лицом и мясистым багровым носом. Край, небрежно заброшенный за плечо тоги, волочился по каменному полу. Ариорат показался из-за алтаря. При его появлении Незнакомец остановился и сжал подбородок в кулаке таким образом, что нижняя толстая губа легла на согнутый указательный палец. Этот жест был воспринят как условный знак. Во всяком случае, жрец также сдавил кулачком свою бородку. В такой странной позе оба стояли не шевелясь несколько мгновений. Первым нарушил неподвижность ариорат.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 Незнакомец захохотал. Смех у него был густым и раскатистым. ха ха ха, -ха Ну и насмешил! Он нарек меня хоронием! Ха-ха!» Ариорат отступил на шаг. «Так ты не Луций, Хороний Приск? Консуляр пишет не о тебе!» «Ха-ха-ха! Я папа похорон гоготал пират. «Сыночки мои повсюду! И на скамьях для грибцов, и на рудниках, и в богатых домах, да и у тебя в храме! Римлянин боится длинных языков! Вот он и приказал сбрить бороду и облачиться в этот наряд!» Ариарат не мог скрыть радости. Губы его вытянулись в удовлетворенную улыбку.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 Не беспокойся, всё сделают мои помощники.